33. Как мне неудобно было лежать со льдом на лице, он помогал, и Джейк перестал сопротивляться. К утру среды отек достаточно спал, и пациент смог открыть глаза и хотя бы что-то увидеть, если не различить. Сначала он узнал свою красавицу-жену, которая даже в таком размытом варианте выглядела лучше, чем когда-либо прежде. Джейк поцеловал ее, как в первый раз и сказал — — Я еду домой. — Ничего подобного. Этим утром у тебя здесь много встреч с окулистом, дантистом, другими врачами, потом еще со специалистом по реабилитации. — Больше всего меня беспокоит то, что ниже пояса. — Меня тоже. Но тут мало что можно поделать, кроме как запастись терпением. Вчера вечером, пока ты храпел, я заглянула под простыню. Впечатляет. «Доктор Макки говорит, что нужно принимать обезболивающие и уповать на то, что в один прекрасный день к тебе вернется нормальная мужская походка». «Как называется врач, который это лечит?» «Наверное, уролог. Он приходил, пока ты был в отключке, и сделал несколько снимков». «Враньё!» «Чистая правда. Я приподняла простыню, и он пощелкал объективом». «Зачем ему фотографии?» «Сказал, что увеличит их и повесит на стену в своей приемной». Джейк засмеялся и сразу же скривился от острой, как от удара кинжалом боли в ребрах. Боль будет сопровождать его много дней, но он был полон решимости не сдаваться, особенно перед женой. «Как она...» «Хорошо. Она у твоих родителей, они отлично проводят время». «Замечательно. Что ты ей сказала?» — Не всю правду. Мол, с тобой произошел несчастный случай, но умолчала, какой именно. Объяснила, что ты ранен и проведешь несколько дней в больнице. Она ужасно огорчена и рвется к тебе. — Только не сюда. Я тоже по ней скучаю, но не хочу до смерти напугать ее. Завтра я буду дома. Устроим маленький семейный вечер. — Кто сказал, что ты будешь дома уже завтра? — Я. «Мне надоело тут торчать. Кости вправлены, раны зашиты. Почему бы не выздоравливать дома при помощи постоянной сиделки жены?» «Я тоже жду этого. Знаешь, Джейк, за тебя переживают много людей. Тебя хочет навестить Люсьен, но я попросила его повременить. Постоянно звонит Гарри Рекс». «Я уже имел удовольствие видеть Гарри Рекса». Он только и делал, что смеялся надо мной из-за того, что я позволил надрать себе задницу. Люсьян может подождать. Я говорил с Порсией, она тянет время с клиентами. Думаю, человек три у нас еще осталось. Звонил судья Нуз. Еще бы он не звонил. Кто во все это меня втянул, если не он? Нуз чрезвычайно озабочен». Делл, судья Этли, священник Проктор, пастор МакГерри, целая толпа неравнодушных. Пусть ждут. Я не в настроении с кем-либо видеться, если этого можно избежать. Давай поедем домой, запрёмся и поставим меня на ноги. Есть весьма любопытные люди, знаешь ли. Еще есть те, кто сильно за тебя переживает. Я жив, Карло. Я быстро приду в норму. Обойдусь без доброжелателей, держащих меня за руку. Сесил работал бригадиром грузчиков на канале возле озера. Ближе к полудню Мосс Джуниор и Микс Уэйс поставили машину рядом с его пикапом и вошли в строительный трейлер. Сесил разговаривал по телефону, его каска лежала на столе. Секретарь подняла голову и поздоровалась. Мосс Джуниор недружелюбно покосился на нее. «Шли бы вы отсюда!» «Простите?» Скройте с глаз. У нас разговор к вашему боссу». «Грубить не обязательно». «У вас пять секунд, чтобы свалить». Она вскочила и вылетела вон из трейлера. Сесил повесил трубку и уставился на копов. «Привет, Сесил», — произнес Мост Джуниор. «Знакомься, от Микс Нас прислал Оззи». «Рад встречи, джентльмены!» Сесил исполнился 31 год, он был приземистым с полусотней лишних фунтов веса. По неведомой причине он перестал бриться и оброс неряшливой рыжей бородой, не улучшавший его внешний вид. Мост-джуниор подошел к нему на расстоянии удара и спросил. «Ты был в городе вечером в понедельник?» «Не помню». «И то верно, много воды утекло. Вон тот зеленый пикап твой?» «Вероятно». Номерной знак 442 ECS. Кое-кто видел, как эта машина отъезжала от магазина Крогер примерно в девять часов вечера в понедельник. Не иначе, как за рулем сидел кто-то другой. И я мог одолжить машину приятелю. А как имя приятеля? Запамятовал. Что это за шишка у тебя на лбу? А под пластырем? Уж не швы ли? Они самые. Откуда? Ударился о полку у себя в гараже. «Чёртовы полки! Вечно они мешают пройти! Ну-ка, миг! Похоже, это на результат столкновения с гаражной полкой!» Суэйс шагнул к Сесилу и уставился на его лоб. «Пожалуй, нет. Это больше смахивает на удар банкой томатного соуса весом в 14 унций. Такое случается сплошь и рядом». «Точно!» — поддержал коллегу Мосс джуниор Он медленно снял с пояса наручники и нарочито громко ими лязгнул. Сесил вздохнул и уставился на наручники. «Одно дело — просто нападение, и совсем другое — с тяжкими последствиями», — продолжил Мосс Джуниор. «За простое положено до двух лет в тюрьме, а при тяжких последствиях светит двадцатка». «Полезная информация. Лучше запиши, а то у тебя провалы в памяти». Двое на одного с намерением нанести серьезные телесные повреждения, это и есть отягчающие. И, кажется, пахнет парчманом. Кто позаботится о твоей жене и троих детях, пока ты будешь мотать срок? Ничего я не буду мотать. Это уже не тебе решать. Джейк тебя опознал. Человек с пистолетом видел, как твой пикап уезжал с места преступления. сесил опустились плечи, он стал озираться. Он меня даже не знает. «Он видел тебя в суде. Младший кофер с рыжей бородёнкой, так он сказал. С Барри мы уже потолковали, у него бородёнка чёрная, а не рыжая. Вы бы покупали одинаковые лезвия, что ли?» «Это я тоже запишу». «Приговор будет выносить судья Амар Он в нашем Джейке души не чает и очень переживает, что одного из его адвокатов сильно поколотили из-за дела, разбираемого в суде. Он сурово покарает тебя». «Не пойму, о чем вы тут толкуете?» «Мы доложим шерифу, и он завтра же прикажет нам вернуться и произвести арест. Где ты предпочитаешь, здесь или дома, на глазах у детей?» «Я приглашу адвоката». «Не в этом округе. Тут ты не найдешь адвоката, готового злить судью Нуза. Ты где? Здесь или дома?» Сесил перестал изображать крутого парня. «Что здесь или дома?» «Где произвести арест?» Мы отвезем тебя в следственный изолятор, оформим и запрям в камеру. Залог назначит порядка 10 штук, так что наберешь штуку наличными и выйдешь под залог. Здесь или дома? Лучше здесь. Тогда до завтра. Физиотерапевтом оказалась сильная властная особа по имени Марлен, сразу проявившая интерес к половым органам Джейка. Он на отрез отказался. Она развеселилась, и Джейк заподозрил, что над ним потешается вся больница. «Неужели тут невозможно сохранить приватность?» Поддерживаемый с одного боку Карлой, он сумел осторожно повернуться и свесить ноги с койки. «Вас не выпишут, пока вы не сможете пройти до двери и обратно», — с вызовом предупредила его Марлен. Она взяла его за одну руку, Карла за другую, и Джейк сполз с койки так, чтобы коснуться босыми ступнями холодного линолеума на полу. От приступа боли, пронзившей ребра, шею и голову, он состроил жалкую гримасу. Его пробила дрожь, от неуверенности Джейк закрыл глаза и стиснул зубы. Шажок, другой. «Отпустите», — прошептал он. Обе женщины послушались, и Джейк самостоятельно зашаркал к двери. Распухшие яички так болели, что он не мог изобразить даже подобие нормальной походки. Слегка выпрямиться, приосаниться. Раскачиваясь, Джейк дохромал до двери, схватился за ручку, гордо развернулся и сделал восемь шагов обратно до своей постели. «Видели? Можете выписывать». «Какой вы прыткий, ковбой!» ну ка повторите на слабых подкашивающихся ногах джейк опять добрался до двери и вернулся как ни больно было перемещаться в него вселяла сила и возможность не лежать на спине и делать что то хотя бы отдаленно нормальное полюбовавшись как он исполняет четвертый круг марлен спросила не желаете помочиться нет А вы помочитесь. Посмотрим, доберетесь ли вы самостоятельно до туалета. Вы придете посмотреть? Нет. Джейк доковылял до двери ванной комнаты, вошел, заперся, задрал полы халата и зажал их подбородком. Медленно опустив голову, чтобы взглянуть на свое чудовищное хозяйство, он захохотал во все горло, не поверив глазам. Хохот был похож на рев, и Карла заколотила в дверь. Днем в среду Джейк сидел на своей больничной постели. В ногах у него пристроилась Карла. Они смотрели по телевизору новости. В дверь постучали. Джейк еще не сказал «войдите», а дверь уже открылась. К пострадавшему снова пожаловали Оззи и Мосс Джуниор. Карло выключил на телевизоре звук. «Доктор говорит, что завтра утром тебя выпишут», — произнес шериф. «Давно пора», — пробурчал Джейк. «Рад это слышать. Тебя лучше?» «На сто процентов». «А выглядишь паршиво», — усмехнулся Мост-джуниор. «Спасибо. Не все сразу». «Ближе к делу, ребята», — поторопила копов Карла, пересела на другой край постели и уставилась на них. Ози кивнул, и Мост-джуниор начал. «Сегодня утром мы были у Сесила Кофера, застали его на работе. У него на лбу здоровенная шишка. Ясное дело, он все отрицает, но это его работа, больше некому. Завтра мы его арестуем». «Я не буду подавать в суд», — заявил Джейк. Оззи посмотрел на Карлу, так кивнуло. Было понятно, что супруги обсудили этот вопрос и приняли решение. «Да ты что, Джейк!» — воскликнул Оззи. «Нельзя оставлять такое безнаказанным. Они могли убить тебя». «Не убили же. В общем, в суд не подаю». «Почему?» «Не хочу возиться, Ози. У меня и так сейчас полно забот. И семью жаль. Хватит с них. Я быстро поправляюсь и хочу все забыть». «Сомневаюсь. Однажды в Мемфисе на меня напала банда уродов. Попинали «будь здоров». Так я до сих пор помню каждый пинок. Я все решил, шериф. дело не будет. Ты же знаешь, я все равно могу арестовать его. Не стоит. Если я не дам показаний, ты не сможешь изобличить его. Просто вели оставить меня в покое. Не звонить, не угрожать, не пытаться запугивать. Если я еще раз хотя бы бровью поведут в мою сторону... Я дам показания под присягой и подам на них в суд. Пусть над ними висит эта угроза. Договорились?» Поззи пожал плечами. Спорить с Джейком не было смысла. «Ну, если тебе так хочется...» «Да, предупреди эту семейку, что я вооружен и имею разрешение на оружие. Они больше не застанут меня врасплох. Посмеют приблизиться, дорого поплатятся». «Остынь, Джейк», — посоветовала Карла. Третью, последнюю ночь в больнице, Джейк провел один. У Карла от лежания на раскладушке разболелась спина, и он уговорил её съездить за дочерью и переночевать с ней дома. В девять часов вечера они позвонили ему и пожелали спокойной ночи. Но снотворное не подействовало, обезболивающее тоже. Джейк попросил у медсестры что-нибудь посильнее, но та сказала, что он уже получил все необходимое. Вторая таблетка снотворного дала обратный эффект. В два часа ночи сна не было ни в одном глазу. Болевой шок ослаб, отек спадал. Но Джейк понимал, что еще долго останется скованным, слабым, будет страдать от боли. Кости и мышцы срастутся, заживут. Но насчет страха, ужаса он не был так же уверен. То он становился самим собой, собранным, деловитым, сосредоточенным, то опять валился на спину, словно его вновь нещадно били в лицо и куда попало. Миновало уже двое суток, а Джейк никак не мог освоиться с тем, что все это реально произошло. Дважды нападение возвращалось к нему в ночных кошмарах во всех подробностях, и он с ужасом смотрел на страшное лицо человека, награждающего его безжалостными ударами, ощущал затылком асфальт, всем телом один удар за другим. На память пришла Джози, и он поразился способности человека выживать в условиях постоянной физической опасности. Джейк-то был мужчиной, шести футов роста и весом 180 фунтов, способным устоять после первой серии ударов и рухнуть только после второй. Джози весила не более 120 фунтов и не имела шанса выстоять, когда на нее набрасывался негодяй вроде кофера представить ужас, который испытывали ее дети, слышавшие, как избивают их мать, было выше его сил.